«Комиссар!» Я едва перевёл дух, когда голос Хескина, слегка подрагивающий от предвкушения, раздался в моей капле-коммуникаторе. «Мы обнаружили свежий тоннель. Его нет на нашей карте!» «Покажите!» Отозвался я, доставая инфопланшет и уменьшая масштаб карты, насколько это было возможно, вокруг контактных значков, которые отображали позиции Хескина и Кларча. Если верить изображению, то они находились посреди одного из главных тоннелей, в десятки метров от ближайших пересекающих его проходов. «Секундочку!» – произнес Хескин. «Мне нужно достать планшет!» Через секунду пикт-экран мигнул, и карта пропала, сменившись зернистым изображением лица кадета. Хескин выглядел так, будто вокруг него кружила метель. «Получаете изображение, сэр?» «Еле-еле», – ответил я. Конечно же, виновата была толща камня, что отгораживала нас друг от друга. Она мешала осуществлять сколько-нибудь сложные передачи, такие как пикт-изображение. Хескин начал поворачивать планшет, давая мне, насколько возможно, широкий взгляд на окружающее его пространство. «Похож на новую шахту», — произнес Ворленс, вытягивая шею над моим плечом. Донал снова достал собственный планшет, внимательно изучая передаваемое изображение, но в другой руке он всё ещё сжимал лазерный пистолет и не сомневался в том, что костяшки его пальцев под перчатки были совершенно белыми. Парень определённо получил хороший урок, и, Юргены, выжившие солдаты с опаской поглядывали в обе стороны тоннеля, держа оружие наготове. Уверенный, что такого количества народу будет достаточно, чтобы предупредить меня о любых возможных неприятных сюрпризах, я сосредоточился на размытой картинке с инфопланшета. «Похоже», — согласился я. Дыра в каменной стене, которую показывал нам Хескин, была куда более неровной, чем отверстия тоннелей, виденных нами ранее. Возле дыры валялось оборудование, загромождающее проход через основной тоннель — по которому следовал отряд солдат кадетов. Надо сказать, что проход этот оказался на удивление широким, намного просторнее того, по которому следовали мы, и я не приминул отметить этот факт вслух. «Это одна из шахт, обеспечивающих, собственно, добычу полезных ископаемых», подтвердил ворленс «Около 60 лет назад в этом направлении началась разработка крупной рудной жилы». Ну что ж, ему лучше знать. Он-то изучил буквально каждый сантиметр этого забытого императором камушка когда планировал эту разведывательную операцию, так что я поверил ему на слово. Это объясняло и рельсы для вагонеток, видневшихся на заднем плане, и даже паруру самих вагонеток, грустивших на путях в ожидании руды из нового раскола. Что там за оборудование? — спросил я, пока инв планшет показывала мне десяток перемиинающихся с ноги на ногу солдат, пытающихся изобразить готовность отразить любую угрозу, и Эларрчи сидящего на ящике и подкрепляющегося плитка из пайка. Странные металлические конструкции отбрасывали кривые тени на пол тоннеля, но сами были слишком плохо видны сквозь дымку статики, чтобы составить мнение об их предназначении. «Проходческие буры», — ответил Хескин, пиная ближайшие из них. «Выглядят так, как будто их просто бросили здесь». Я снова ощутил зуд в ладонях. Почему-то я сомневался, что шахтёры так небрежно относились к инструментам, которыми зарабатывали свой хлеб. «И шахтная взрывчатка», — добавил Кларч, вставая и указывая на ящик, только что служившая опорой его седалища. «Полный ящик! И Бекфордовы шнуры тоже!» Моя тревога от этого только усилилась. Даже если допустить, что шахтёры раздолбали просто оставили свой инструмент валяться в беспорядке, то предположить, что они просто так оставили запас взрывчатки, никто не мог быть настолько обеспечен Кларч немного повысил голос, чтобы его услышали все солдаты вокруг. «Так что неплохо бы нам всем быть поосторожней со стрельбой!» Кажется, спорить с этим никто не собирался, Так что кадет просто сунул в рот остаток плитки и принялся энергично жевать. «Продвигайтесь аккуратно», — посоветовал я. «По последней информации, ниды появились как раз тогда, когда открыли какую-то новую шахту. Если это именно она, то вы, возможно, направляетесь прямиком к основному рою». «Не видели пока что ни одного тиранида». Невнятно прочавкал Кларч, вытаскивая лазерный пистолет. Затем проглотил свою харч и произнес более отчётко. «Первая команда со мной! Вторая...» «Стойте здесь и прикрывайте нам спину!» «Возможно, нам и следует разделяться?» – предположил Хескин. «Если впереди действительно основной выводок, то нам понадобится вся огневая мощь, которой мы располагаем!» «Говорит первый отряд!» В дискуссию врезался голос Неллиса. «Мы можем выдвинуться к вам на подкрепление, или можем оставаться там, где находимся, и завершить полученные ранее задание С ноткой нетерпения в голосе внесла своё предложение Кайла. «Это не повод для обсуждения!» «Оборвал их всех!» «Придерживайтесь заданных целей до поступления новых приказов! Мы здесь для того, чтобы поддерживать боевой дух солдат, а не замещать командование!» Такая постановка вопроса, безусловно, позволяла мне надёжно прикрыть задницу на тот случай, если в ближайшее время дела пойдут настолько плохо, как я полагал. Я обернулся к Ворлинсу. «Боюсь, что решение принимать вам, лейтенант». Вряд ли его осчастливило такое время власти, но он не попытался выльнуть от ответственности. Подозвал к себе воксопа и принял протянутый микрофон. «Сержант Фрилл!» – произнёс он. «Вышлите вперёд одной из огневых команд. Оставьте вторую входа в тоннель!» Он обернулся ко мне. «Мы не знаем, что там такое насколько широка шахта. Не имеет смысла подвергать весь отряд опасности. К тому же они будут только путаться друг у друга под ногами, как только начнётся стрельба». «Согласен», – сказал я и выключил на время свою каплю коммуникатор, чтобы добавить. «К тому же это напомнит мои своре, что, формально говоря, они здесь только наблюдатели». Верленд скевнул, успокоенный тем, что кадеты будут придерживаться его плана, не обсуждая его приказы, а я снова включил свой коммуникатор. «Продолжайте передавать пикт изображения, если сможете», — сказал я Хескину. «Чем больше мы увидим, тем лучше. Надо знать, с чем мы столкнулись». «Будет исполнено», — заверил меня кадет. Припорошенная статикой пещера на экране моего планшета пережила краткое, но бурное сотрясение, пока планшет переходил от Хескина к Ларчу. Кажется, Фрилл не принадлежал к числу тех сержантов, что отправляют своих подчинённых туда, куда не пошли бы сами, что, как показала практика, было с его стороны не очень разумно, так что он повёл первую огневую команду на разведку сам. Когда изображение на инфопланшете немного стабилизировалось, я сумел разглядеть вторую руку Кларча, держащую лазерный пистолет наготове. «Мы выступаем!» – произнёс кадет слегка севшим голосом, и Фрилл пробурчал что-то подтверждающее, что капля коммуникатор не смогла передать. Тени на маленьком экране передо мной двигались сквозь метель помех, и я сморгнул, поскольку у меня уже начали болеть глаза от усилий разобрать изображение. Через секунду я понял, что тени эти были силуэтами солдат, которым досталась сомнительная честь отправиться в эту дыру, и метафорически выражаясь, потыкать палкой в то, что скрыто в её безднах. Экран позволял мне разглядеть совсем немного, но всё равно было понятно, что ни один из бойцов не пылает энтузиазмом, и вряд ли я мог винить их за это. Однако я пометил для себя необходимость присмотреть за Кларчем и убедиться, что он в состоянии поддерживать боевой дух на должном уровне. Это странно, учитывая, сколько раз я сам находился в обстоятельствах, которые сейчас поставил своего кадета, но я обнаружил, что быть наблюдателем, а не участником, тоже весьма неуютно. Если быть до конца честным, я испытывал некоторое облегчение от того, что в кои-то веке удается избежать непосредственной опасности самому, но размытая картинка на экране планшета окрашивала происходящее в цвета ночного кошмара. «В конце концов, если бы я присутствовал там непосредственно, я бы мог как-то влиять на происходящее. И разумеется, спустя очень короткое время я был бы мёртв наравне с остальными отправившимися в тот тоннель, но на вышесказанное это никак не влияет». «Мы подходим к ещё одной пещере», — доложил Кларч через несколько секунд. Он шёл во главе группы, держась поближе к сержанту, как и советовала всем своим кадетам. «Возможно, исследовать по пятам за наиболее опытным бойцом — наилучший шанс выбраться из заварушки в целости». Идущий впереди основной группы солдат пропал в сумраке, оставался виден лишь отражённый свет его иллюминатора, но он становился всё слабее, и скоро его стало невозможно отличить от помех, которые по-прежнему покрывали пятнами экран планшета. «Видите какой-нибудь свет?» – спросил я. «Кроме вашего собственного, конечно». «Нет, комиссар!» В голосе Кларча прозвучал вопрос, и, конечно, у него были все основания озадачиться, поскольку не имел представления о том застрелом ужасе, который всколыхнули во мне слова Клода. Это смехотворно, но едва воспоминания об отвратительном мире гробницы некронов были разбужены, я уже не мог отделаться от них. «А должны видеть!» «Кишки Император, надеюсь, что нет!» Отозвался я машинально, и Ворлен заинтересованно посмотрел на меня. Но поскольку уже было поздно осторожничать в словах, да и трудно удержаться, я добавил. «Если увидите что-нибудь похожее на зелёное свечение, сразу же поворачивайте назад!» Если здесь действительно присутствуют некроны, то единственной эффективная тактикой станет решительное бегство на корабль и вызов парочки артиллерийских катеров Сил Планетарной Обороны, чтобы они перемололи этот астероид на гравий. И как можно скорее сообщить Эмберле. «Принято!» – произнёс Кларч, и судя по его тону, кадет призадумался, не перебрал ли его наставник Тихарио Масека. Учитывая обстоятельства, я был бы весьма не прочь Оторвавшись от планшета, я встретил изучающий взгляд Ворленса. «Зелёное освещение!» переспросил он. Я кивнул. «Кое-что, с чем я однажды встретился в похожем на это месте», ответил я. «Просто стараюсь проработать все возможные версии». «Ясно». ворлен задумчиво кивнул. и «Если я спрошу, что же это такое было, предпочту не отвечать», со всей возможной искренностью произнёс я. «Иначе один инквизитор может быть очень недоволен». Эмберли весьма чётко провела ту границу, которая оставляла основную часть населения в блаженном неведении касательно некронов, Учитывая, что практически все, кто с ними когда-либо сталкивался, оказывались мертвы, хранить этот секрет было несложно. Поверьте мне на слово, если что-то подобное здесь есть, мы очень скоро об этом узнаем. Но если бы я только мог представить, насколько катастрофические события в скором времени нахлынут на нас, я бы, наверное, даже приветствовал схватку с врагом столь прямолинейным и понятным, как Некроны. Варленс, похоже, собирался что-то сказать, но тут тот отряд, за которым мы наблюдали посредством инфопланшета, вошёл в узкомую пещеру. «Больше!» — вновь подал голос Кларч. «Наши лиминаторы едва достают до противоположной стены!» Он повёл рукой, показывая нам гладкие стены помещения. Это были первые гладкие стены с тех пор, как мы приземлились на этом зловещем булыжнике. Я ощутил, как узел дурного предчувствия туже стягивается внизу моего живота. Я, возможно, ещё позадавал бы Кларчу какие-нибудь вопросы, чтобы успокоить себя. Попросил бы дать картинку с более близкого расстояния, способную показать мне, что стены пещеры такие же кривые и корявые, как все прочие стены здесь. «Но такой возможности мне не представилось». «Враг!» — закричал кто-то, открывая огонь в автоматическом режиме, и через считанные мгновения микрокоммуникатор у меня в ухе наполнился звуками сражения. На миг моему взгляду предстала колыхающаяся масса хитина, надвигающаяся на Кларче, три или четыре гинокрада и, кажется, парочка гаунтов, прежде чем кадет выронил планшет и изображение пропало. У меня, впрочем, ещё оставалось возможность слышать этот неравный бой, через каплю коммуникатор Кларча, который ещё работала. Ториаск лазерного оружия смешанный с воплями гибнущих солдат завываниями нидов и узнаваемым тошнотворным звуком выстреливаемых пожирателей плоти. «Отступление! Стреляйте на ходу!» Орал сержант Фрил, но выстрелы лазганов становились всё реже. «Они уже в тоннеле!» Отчаянно прикричал Кларч. «Хескин, готовьтесь встретить их!» Парень, вероятно, стал бы хорошим комиссаром, потому как продолжал думать о более широкой картине боя даже в тот момент, когда его собственная жизнь висела на волоске. Но теперь у него не оставалось на это шансов. Последний крик кадета всё ещё эхом звучал у меня в ушах, когда я повернулся к Ворлинцу. «Нам нужно удержать их в проходе!» — произнёс я. «Если они теперь попадут в тоннели, то смогут охотиться на нас, как заблагорсудится!» Лейтенант мрачно кивнул и потянулся к Воксу. блейн Торвен, девятнадцатый сектор!» И «Идите на подкрепление четвёртому отряду!» Он взглянул на меня, но я только пожал плечами. «Тому, что от него осталось!» Я кивнул, вспомнив, что одно из имён принадлежит сержанту взвода, который сопровождают Неллис и кайла «Неллис, докладывайте!» – потребовал я. «Идём на подкрепление!» – заверил меня Неллис, и на его голос накладывалось эхо поспешных шагов. «Мы тоже!» – напряжённым голосом заявил Стеббинс. «Хескин, держите позицию!» – приказал я. Конечно же, он должен был слышать всё, что было сказано до этого, и я намеренно не ограничивал частоты, так что кадёт, если нам хоть немного повезло, уже должен был со своим отрядом строить баррикаду, при этом определённо зная, что помощь на подходе. «Не отступайте и ждите подкрепления!» «Что с Кларчем и первой огневой командой?» — спросил меня Хескин. «Возможно, если мы выступим достаточно быстро, мы ещё можем!» «Им уже не помочь!» — коротко ответил я. «Вы слышали, что сказал Кларч? не Нида уже в тоннеле! Ваш единственный шанс...» «Сидеть на месте и отстреливать их, когда они полезут наружу!» «Приказ понял!» Произнес он, судя по голосу, малодовольный этим обстоятельством. «Если мы воспользуемся вот этим вспомогательным тоннелем, то можем и сами быть там через пару минут!» Произнес Донал, кидая на меня взгляд поверх планшета, на котором снова отражалась карта. Узкий тоннель, обозначенный на ней, позволял идти цепочкой по одному человеку, но едва я увидел этот проход, как осознал, что Донал прав. «Ну вот!» «Снова не получается отсидеться в стороне», — подумалось мне. «Чего вы ждёте?» Ворленс дал знак своим подчинённым и побежал в направлении, указанном Доналом. И Я не видел для себя иного выбора, кроме как последовать за ними. Задача поддержания моей репутации и моего авторитета среди кадетов требовала поступить именно так. «Иду!» — отозвался я, готовясь последовать за лейтенантом, но так, чтобы Донал обязательно вошёл в обнаруженный им проход впереди меня. Если уж идея бросится в самую гущу роя тиранидов видится ему столь привлекательной, то пусть идёт туда первым.